Она спустилась по лестнице и вышла под звездное небо. Погода ей благоприятствовала. Земля звенела под ее ногами, как наковальня. Мэри и Из приняли близко к сердцу эту экскурсию, зная, что она имеет отношение к Лэру. Жили они в домике на той же улице и пришли снарядить Тес в путь. Они убеждали ее надеть лучшее платье, чтобы покорить сердца свёкра и свекрови.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 Ни одна женщина, если сердце у нее было больше ореха, не могла питать вражду к Тесс, потому что ее доброта и исключительная душевная сила легко побеждали низменные женские чувства, злобу и зависть. Еще раз оправив платье и смахнув пылинки с жакета, подруги отпустили ее, и она исчезла в жемчужных предрассветных сумерках.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 На миловом Плускагорье, тес, помня своей цели, не неунывал и бодро шла вперед, вдыхая разреженный воздух. В эту минуту она несомненно мечтала о том, чтобы понравиться свикрови, рассказать ей всю свою историю, сделать ее своей союзницей и в конце концов вернуть скитальца. Вскоре она дошла до края плоскогорья, у подножия которого широко раскинулась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 уп над отрезан. Нет, не отрезан. Никто не вышел на звонок. Нужно было снова овладеть собой и повторить попытку. Она позвонила еще раз. Волнение и пройденные пятнадцать миль дали себя знать. Усталая она ждала, бессильно опустив руку и прислонившись к стене дома. Под холодным ветром листья плюща сморщились и посерели.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 начало которому положили его нелепые взгляды. Тесса опять ускорила шаги, но если бы пошла еще быстрее, обратила бы на себя их внимание. В конце концов они ее догнали и прошли мимо. Мерсичант, услышав за собой шаги, оглянулась, поздоровалась с ними и дальше они пошли втроем. Вскоре они поднялись на вершину холма.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 Хвоть с меня и того, что священник говорит с кафедрой. Когда Тесс пошла дальше по улице, ее шаги гулко отдавались на мостовой, словно деревня вымерла. На полдороге к звуку ее шагов примешались другие звуки. Увидев неподалеку амбар, Тесс догадалась, что это до нее доносится голос проповедника. Он отчетливо раздавался в неподвижном чистом воздухе.